Глава 14. Если бы кто-нибудь предложил сейчас Рейслину ломанный грош, он немедленно бы покинул эту проклятую армию и город. Всю первую ночь, глядя в холодный сумрак, Рейслин боролся с этим искушением. Ситуация была просто невыносимой. Он приехал сюда учиться, познавать боевую магию, а что нашел? Сырость и угроза человека, который знал о магии меньше его. Мало того, Боевой маг отнесся к нему пренебрежительно, пропустив мимо ушей все достижения и успехи Рейслина. Рейслин убрал осколки разбитой колбы и тщательно затер пятно разлитой жидкости. Пятно подозрительно пахло кленовым сиропом, и Рейслин был почти уверен в том, что это он и есть. После этого Хоркин повел его показывать свою лабораторию. Юный маг оказался более удачлив, чем его брат, проведя ночь в замке, а не в казармах. Магам отводилась маленькая комнатка, похожая на тюремную камеру. Ниже уровня земли, но в ней была настоящая кровать, а не куча соломы. Впрочем, кровать была неудобной. Рейслин смог оценить это, всю ночь ворочаясь сбоку-набок, слушая пиской возню крыс. «Безумный барон хорошо относится к магам», — заверил Хоркин своего подчиненного. «Мы получаем еду лучше, чем солдаты, и отношение к нам совсем другое. Конечно, мы заслуживаем этого». Ведь наша работа трудна и более опасна. Я единственный маг, который остался у барона, а когда-то нас было шестеро. Некоторые были так неумелы, как ты, но все прошли испытания, кроме меня, будь уверен. Смешно, правда? Старый Хоркин, самый необразованный из всех, выжил». Несмотря на крайнюю усталость, юный маг не смог заснуть. Хоркин ужасно храпел, и Рейслин всерьез начал опасаться, что к утру стены замка от его храпа рухнут. К полуночи он решил завтра же уехать. «Едва рассветет, я найду Карамона, и мы вместе поедем...» «Куда?» «Назад в утеху?» «Никогда». «Вернуться в утеху, значит признать собственное поражение». «Но ведь есть другие города, другие замки и армии». «Сестра говорила о большой армии, которая формируется где-то на севере». Юноша некоторое время прикидывал такую возможность, но в итоге отказался от нее». Если мы пойдем на север, то рано или поздно столкнемся с Китиарой, а мне не слишком-то хочется видеть ее. Можно попробовать силы в Саламнии. Говорят, рыцари тоже набирают воинов и наверняка будут рады увидеть Карамона. А что делать мне? К магам рыцари относятся крайне недружелюбно. Кровать была так узка, что худой Рейстлин едва помещался на ней, а вот Хоркин свешивался со своей на добрый локоть во все стороны. Слушая, как крысы грызут что-то в темноте, Рейслин вдруг вспомнил, что у него за весь день был только один приступ кашля, а обычно он был готов к пяти, шести или больше. Он медленно обдумывал эту ситуацию. «Может, напряженная жизнь полезна? Сырость, холод, грязная вода и гнилой воздух должны убивать меня. Я уже должен быть мертв, а чувствую себя гораздо живее, чем когда-либо. Дыхание легкое, боли почти нет, а я даже не пил свой чай». Он потянулся и притронулся к посуху Магиуса. Пальцы ощутили легкое покалывание, которое прошло по всему телу. Может, это потому, что впервые за долгие месяцы у меня нет времени думать о болезни. Тут не было времени и дух перевести. К утру он решил остаться. По крайней мере, выучу несколько новых заклинаний. Рейстлин уже заметил покрытую толстым слоем пыли магическую книгу на углу стола Хоркина. Через несколько мгновений он уже спал под немузыкальное храпение боевого мага. Следующим утром Рейслину приказали заняться уборкой, перемыть все стекло в горячей воде и тщательно протереть всю пыль с книг. Юноша с радостью принялся за дело, ведь так он мог остаться с нужной книгой наедине. Пролистав ее, Рейслин был поражен тем, что обнаружил, и надежда вновь заблестела перед ним. Если Хоркин использовал такие книги, то он никак не мог быть любителем. Надежда Рейстлина погасла спустя несколько часов, когда подошедший Хоркин заглянул ему через плечо. «Я вижу, ты нашел одну из магических книг», — сказал он небрежно. тот их просто навалом. Я пролистывал только одну, и не помню из нее ни строчки». «Но тогда зачем держать их здесь, мастер Хоркин?» — холодно удивился Рейстлин. «Если нас когда-нибудь осадят, из книг выйдет неплохое оружие», — хлопнул боевой маг ладонью по переплету. Если ими заряжать катапульты, они могут нанести страшный урон, клянусь, Луни. Пораженный Раистлин открыл рот, а Хоркин захихикал, пихая его под ребра локтем. «Шучу, Алый. Конечно, я никогда не сделал бы этого. Книги слишком ценны. Я мог бы выручить по шесть-семь стальных монет за каждую. Но они не мои. Если тебе интересно, их захватили в экспедиции в Алабре шесть лет назад. А вот глянь на эту». Хоркин вытащил с полки огромный черный том. «Я позаимствовал ее у одного из черных мантий в прошлую кампанию. Он убегал с поля боя недостаточно быстро и решил избавиться от книги ради скорости. Я просто подобрал ее». «И какие заклинания в ней собраны?» — едва сдерживая волнение, спросил Рейстлин. Он чуть не выхватил книгу из рук Хоркина. «Остынь, Алый!» — улыбнулся Мак. «Я даже не могу прочесть руны на обложке». «Зачем же мне заглядывать внутрь и тратить время на грязь черных мантий? Может, ты когда-нибудь прочтешь ее?» Рейслин, не сходя с места, отдал бы половину лет своей жизни, чтобы прочитать книгу. Он тоже не мог разобрать руны, но был уверен, что изучив их, сможет понять. И все остальные книги, которые никогда не открывал Хоркин, тоже. Книги, которые не стоили для него больше кружки пива. «Если бы вы позволили мне ее забрать и на досуге изучить», — начал Рейслин. «Потом, малый закинул книгу на полку Хоркин. «Зачем тратить время на разгадку секретов черной книги, если ты, Алая даже не сможешь ее использовать?» Он прошелся по лаборатории. «Вот тебе задание. У меня подходят к концу запасы помета летучей мыши. Обыщи окрестности замка и принеси все, что найдешь». Рейстлин видел, как множество мышей порхают у стен замка, преследуя насекомых. Он ушел собирать помет, хотя его мозг продолжал сжигать загадочная книга. «Ты никогда не можешь иметь достаточно помета летучей мыши!» Загадочно подмигнул ему Хоркин на прощание. Два часа Рейстлин убил, ползая по кустам и собирая помет в мешок, а после с наслаждением отмывая руки в горячей воде. Когда он вошел в лабораторию, Хоркин ужинал. «Ты как раз вовремя, Алый!» – прочав он, посыпая стол и грудь крошками кукурузного хлеба. Сегодня Хоркину очень недоставало любимого сиропа, к которому он так привык. «Давай ешь!» – протянул он ему ломоть хлеба. «Ты должен быть сильным!» «Я не голоден, мастер Хоркин», – скромно сказал Рейстлин. Хоркин не прекращал жевать. «Это приказ, Алый!» Еще мне не хватало увидеть, как на поле битвы ты свалишься в голодный обморок. Рейстлин покорно сел и поклевал хлеб. К его удивлению, он был прекрасного качества, и Рейстлин, как оказалось, все же проголодавшийся, съел два больших куска и даже полил их сахарным сиропом. Когда они закончили, Рейстлин отправился мыть посуду, а Хоркин завершал дела в лаборатории. «Что ж», — сказал Хоркин, когда юноша закончил, Ты готов начать тренировку?» Рейслин презрительно улыбнулся. Он не мог представить себе, чему его может научить Хоркин. Несомненно, как только урок начнется, он тут же и завершится. В историю про смерть шестерых магов из башни он совершенно не верил. Такого просто не могло быть, чтобы выжил бродячий недоучка, а шестеро квалифицированных чародеев сложили головы. «Подожди, сейчас я возьму свое оборудование», — сказал Хоркин. Рейстлин ожидал, что тот возьмет с собой разные ингредиенты для заклятий или пару свитков. Вместо этого Хоркин захватил два длинных прута и кучу тряпок со стола, которые он рассовал в карманы своей коричневой мантией. «Пошли!» — кратко бросил Хоркин, и они вышли в дождь, зарядившись снова после небольшого перерыва. «Да, и оставь свой посох в лаборатории, тебе он сегодня не пригодится», — прибавил маг, видя, что Рейстлин колеблется. Здесь он будет в безопасности. Рейстлин не расставался с посохом с того самого дня, как получил его из рук Парселиана. Он хотел возразить, но представил, как глупо будет выглядеть со стороны, трясущейся над артефактом, словно мать над младенцем. Он вернулся и поставил его около стены с другим непонятным оружием, подавив мысли о том, что посоху Магиуса не место рядом с примитивными орудиями убийства. Накинув капюшон, Рейстлин поспешил за учителем. Они отошли от замка на милю и пришли к Большому плацу. На его дальнем краю группа солдат в одинаковых сине-серых плащах занималась строевой подготовкой. Несмотря на это, Рейстлин сразу приметил Карамона, который был на голову выше остальных. Солдаты, по мнению Рейстлина, занимались полной ерундой. В основном орали и размахивали мечами. Дождь быстро промочил его с ног до головы, Имак начал дрожать, ставя под сомнение своё решение остаться.